Только не спрашивай их о маске. Партер сел к журнальному столику в артистической уборной убитого и принялся вполголоса читать список тех, кто находился в театре во время и после спектакля. Первый Стивен Министри, актёр. Второй Генри Дарси, режиссёр. Третья Эва Фарадей, актриса. Четвёртый Джек Сейер, помощник режиссёра. пятый Ричард Таррутерс электрик-осветитель. Шестой Malcolm Snow рабочий сцены, ответственный за занавес. Седьмой Oliver Rachine костюмер. Восьмой Simon Thorne пожарный. Девятый William Gallens актёр. Десятый John Knight софлёр. Одиннадцатый Sheldon Snow костюмерша. Артур приписал 12 Анжелика Дод или Италлиби пришла в 10:15. Кроме того, двое рабочих сцены, которые после перерыва поставивших в стульях, ушли домой. Их зовут Стенли Сидгинс и Джошва Брэддон. На всякий случай их пишу и их. "Это все?" спросил Алекс. "Теперь абсолютно все". "Хорошо". Алекс чуть заметно улыбнулся и посерьезнил. "Что вы боитесь?" спросил Паркер. "Хочешь что-нибудь сказать?" Нет, ничего не хочу. Но может быть только и спрашивай никого из них о мазке Винчи. Не спрашивать? А почему? Сделай это для меня. Через час я тебе всё о ней расскажу. А в таком случае надеюсь, что расскажу. Паркер заколебался. Ладно, проворчал он наконец. Сегодня брожи правление в твоих руках. Главное, чтобы ты оказался великим и мудрым ластилином. Попробую, скромно сказал Алекс вполголоса. Заслужить признание полиции её королевское величество, но если мне не повезёт, ждёт от стыда. Тогда попробуем обойтись без чудес, зато будем рассудительны и осторожны, сказал инспектор. Но давай уже много ради наснём. Джонс, слушая шеф, в проёме двери показалась круглая, коротко стриженная под жерафа Филиппа голова сержанта. Приводи сюда Генри Дарси. Есть шеф Через в изменённых коме то вошёл Генри Дарси. Это был высокий ещё довольно молодой человек, которого можно было бы назвать красивым, если бы не слишком высокий выпуклый лоб, своими размерами нарушавший пропорции черепа. Алекс видел его впервые, не считая эпизода в спектакле. Но тогда часть лица была скрыта полями большой чёрной шляпы. Он заметил, что Дарси обвёл уборную спокойным, почти равнодушным взглядом, ни на секунду не задержавшись на кушетке.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 А поскольку я пригрозил ему, что убью его как собаку, если он ещё раз обидит её, моё присутствие в театре должно было сдерживать Винси.